Глава 13 Увлеченный всем этим производством, я совсем забыл, что вообще-то ждут Запорони, хотя он незримо присутствовал в своем саду, как вездесущий шеф. Я живо ощущал силу и власть, которую управляли этими аппаратами. В самой глубине технического процесса когда техника уже выходит за рамки обыденного, захватывает уже не столько экономика, даже не власть, но игра. Очевидно, мы захвачены этой игрой, этой полемикой духа уже за пределами математики. Наука заканчивается, начинается предчувствие, судьбоносный призыв, предание образа. Эта игра заметнее всего в миниатюре, нежели в гигантских масштабах. Глаза масс грубы, массам подавай размах и движение, а между тем у комара у органов не меньше, чем у левиафана. Вот что приковало меня к испытаниям Дзапарони, как ребенка, так что я забыл время и порядок. Я даже не подумал, что это может быть опасно. Хотя стеклянные создания свистели мимо меня, как пули. Как будто пущенные из ружья, они выстреливали от ульев в кусты, сверкающим ковром покрывали поляну с цветами, снова кидались кульям, задерживались, сбивались в плотный рой, в котором синхронно от одной собирательницы к другой передавался неслышный зов и невидимый знак сбросить свою добычу. Это был завораживающий, восхитительный спектакль. Даже не знаю, что меня больше поразило — изобретение отдельных искусственных особей или их гармоничная согласованность. Может быть, меня до глубины души поразила эта танцевальная слаженность и сила этого зрелища — действо высшего порядка, движимое неведомой властью, Без определенной цели. После того, как я с чрезвычайным увлечением целый час наблюдал за процессом, я полагал, что если и не постиг технической тайны, то, по крайней мере, уловил систему этого устройства. Едва только я так подумал, как уже готов был критиковать изобретение и обдумывал, как его можно было бы улучшить. Этот Непокой. покой. Это неудовлетворенность. Меня удивили, хотя они в характере у моего поколения. Предположим, где-нибудь в Австралии нам встретится некий зверь, какого мы никогда прежде не встречали. Мы, конечно, удивимся, но не станем же мы обдумывать, как его усовершенствовать. Хотя это уж насколько наша личность творческая». Критический взгляд на технику имеет сегодня любой мальчик, стоит только подарить ему велосипед. Что касается меня, то меня выдрессировали как следует, пока я занимался танковой приемкой. Тогда всегда было о чем поторговаться, и у меня на оружейных заводах была репутация типа, который требует невозможного. Расчет в таких конструкциях прост – Задача танка наиболее разумное распределение огнестрельного потенциала, движения и безопасности. Каждый из этих факторов может быть улучшен только за счет других. Безопасность стоит на последнем месте. Затраты не имеют значения, как и комфорт. С гражданским транспортом все по-другому. Здесь на первом месте затраты, безопасность и комфорт. Повышенные требования к скорости. Скорость ведь принцип нашего времени. От того и берутся жертвы не только на войне, но и в мирной жизни. При взгляде на изобретение от Запорони хотелось задать вопрос о стоимости – Стеклянные создания, судя по всему, относились к категории люкс, и каждая такая пчелка, я допускаю, могла стоить как автомобиль или самолет. Дзеппороне, разумеется, после испытаний пустит их в серийное производство, как это случается со всеми изобретениями. Очевидно, такой стеклянный рой или даже несколько пчелок Может за один майский день произвести больше мёда, чем настоящий рой за целый год? Они же способны работать и в дождь, ночью. Но стоит ли производство мёда таких затрат? Хорошо, мёд всегда пользуется спросом, как лакомство. Но стоит ли так удорожать процесс его производства за счет автоматизации? Не проще ли усовершенствовать только химический процесс? В Провансе, помнится, в Грасе, я бывал в химической лаборатории, где из миллионов цветов производили эссенции для парфюмерии. Там растут апельсиновые леса, поля фиалок и туберозы, целые холмы лаванды. Таким же путем можно производить и мед. Можно эксплуатировать поля, как наши угольные залежи, из которых тянут не только горючие, но и бесчисленные химикаты, эссенции, краски, лекарства всякого рода и штапельное волокно. Удивительно, что до сих пор никто не додумался. Запороне, разумеется, давно все подсчитал. Или он первый из миллиардеров, который решительно ничего не смыслит в калькуляции. Он ведь уже несколько раз терпел убытки. Но все равно богатые люди умеют считать деньги. Никогда бы никто из них не смог так разбогатеть, если бы не обладал этим даром. Видимо, смысл этого пчелиного устройства следует искать за пределами банальной экономики. Может быть, это... Просто такая игрушка владыки, которая забавляет его после игры в гольф или рыбалки. У таких людей в разном возрасте свои игрушки, способные разорить даже миллионера. В такую игру, если заиграешься, кошелек может неожиданно быстро опустить. Хотя вряд ли. Маловероятно. Дзапороне и без того было во что поиграть. У него вон целый свой кинематограф. Это его страсть. И на него он денег не жалеет, позволяет себе такие эксперименты, которые иного давно бы уже привели в работный дом. Сама по себе идея устройства для игры света старая давно испробована. И ни у кого не возникло до сих пор сомнения, Что образы в фильмах Запорони, творение технических приборов, что вся эта сказочность и гротеск основаны на старых приемах кукольного театра и волшебного фонаря. Но от Запароне мало было автоматов в старом их значении, автоматов Альберта Великого и Регио Монтана. Примечание: Видимо, автор имеет в виду Альберта Великого. Альбертус Магнус, около 1200-1280 годы. Средневекового философа, теолога, ученого, энциклопедиста в таких областях знаний, как логика, ботаника, география, астрономия, минералогия, зоология, психология и френология, химия и алхимия. Альберт Великий проводил и собственные исследования природных явлений – Затмения, кометы, вулканы, горячие источники, а также флоры и фауны. Региомонтан. Латинское Монтанус, Подлинное имя – Йоганн Мюллер. Немецкое – Йоханнес Мюллер. 1436-1476 годы. Выдающийся немецкий астролог, астроном и математик. Имя Монтан. Представляет собой латинизированное название родного города Иоганна Мюллера. Латинское «Регио Монтанус», немецкое «Кёнигсберг». Конец примечания. Он хотел производить искусственных людей в натуральную величину и с полным человекоподобием. Над ним потешался весь свет, считая этот замысел очередной безвкусной прихотью чудака. А вот и ошиблись. Да еще как ошиблись-то? Первое же подобное создание Дзапорони произвело фурор. Это был роскошный кукольный спектакль без участия кукловода. Никто не дергал за ниточки. И ниточек-то никаких не было. Это была премьера не просто нового зрелища, возникло новое направление в искусстве. Манекены все еще немного отличались от живых людей, но даже, пожалуй, в лучшую сторону. Лица были более гладкими, безупречными, с большими глазами, похожими на драгоценные камни. Движения медленные, плавные, а в возбуждении, наоборот, сильные, быстрые, совсем как подсказывал эмоциональный опыт. Даже уродливая, безобразная и ненормальная смотрелась по-новому, еще страшнее или, наоборот, притягательнее, и в любом случае захватывала и увлекала. Колебан, Шейлок, Квазимода, какими представил их Дзепарони, не могли быть зачаты и рождены женщиной, как бы природа порой не ошибалась». Совсем уж волшебными представали Голиаф, Карлик Нос, Архивариус, Линдхорст, ангелы-вестники с почти прозрачными мерцающими телами и крыльями. Смущенные и потрясенные зрители понимали, что эти персонажи не только копии живых людей, они еще и со своим характером и со своими способностями — Они умели брать голосом самые высокие и самые низкие ноты, так что могли посрамить любого соловья или самого низкого баса. Их движения и эмоции были выстроены, как будто выучены и превосходили естественные. Впечатление трудно передать. Публика восторгалась тем, что еще вчера считала придурью. Пересказывать панигирики и эспрессо не стану. Игру манекенов называли новым шедевром, спектаклем идеальных существ. Прибавьте к этому наивность самой эпохи, с какой ребенок хватается за новую куклу. Газеты оплакивали некоего юношу, утопившегося в Темзе после того, как он принял одну из героинь за парони, за живую женщину, из плоти и крови, и не смог вынести разочарования. Руководство завода выразило свое соболезнование и намекнуло, что, вероятно, прекрасная кукла могла бы ответить взаимностью на чувства юноши. Несчастный поспешил между тем, как возможности техники могут быть безграничны. Как бы то ни было, успех был оглушительный, и, несомненно, принес хозяину немалую прибыль. Запорони притягивал золото. Нет, тому, кто играет с живыми куклами, есть чем развлечься. Стеклянные пчелы ему не забава. Это здесь не игровая площадка. У хозяина есть другие сферы, где деньги не имеют значения. Конечно, Эти стеклянные пчелы собирают здесь мед не ради забавы. Для произведения искусства это слишком абсурдное задание. Такие существа способны на все. Например, собирать не нектар, а драгоценные камни или золотые самородки. Хотя и для такого гешефта они, пожалуй, тоже дороговаты. Экономический абсурд допускается там, где в игру вступает власть. А ведь и правда, кто управляет таким вот роем, тот могущественный человек. Может быть, даже более могущественный, чем тот, кто владеет таким же числом самолетов. Давид был сильнее Голиафа, умнее его. Здесь уже речь идет не об экономике, или об экономике какого-то другого порядка, экономики титанов. Тут другие цифры. Сколько стоит одна из таких пчелок, даже представить трудно. Сколько бы ни стоило, для любого пчеловода это бред. Но есть и другие точки зрения. Стратосферный пассажирский самолет стоит около миллиона фунтов. И это с точки зрения любого пчеловода или кавалериста тоже бред. А если представить себе, какой груз этот самолет должен донести до цели, то стоимость вообще становится фантастической. С другой стороны, стоимость падает до минимума, если взвесить преднамеренный вред и ущерб от этого груза. Тут целые миллиарды разом испаряются – не говоря уж о покушении на человеческую жизнь и плоть. Если вот такую пчелку прикрепить к крылу такого монстра и спровоцировать несчастный случай, и тысячи фунтов превращаются в ничто, в пустяк. В нашем мире, надо признать, считать умеют. Для этого тоже уже изобретены машины. Но всегда бывает исключение. Иногда становятся расточительными, как Август Сильный, как министр Брюль, а толку никакого. Примечание. Август Сильный, 1670-1733 годы. Курфюрст Саксонии, король польский и великий князь литовский. Его попытки внутренних реформ и усиления королевской власти обернулись провалом, что позволило Российской империи усилить влияние в этом регионе. Союзник Петра I в Северной войне, 1700-1721 годы, против Швеции. Граф Генрих фон Брюль, 1700-1763 годы. С 1738 года первый министр короля польского и курфюрста саксонского Августа Сильного, генерал артиллерии, был известен своей любовью к роскоши и расточительству. Конец примечания. «Да, я без сомнения находился на испытательной площадке завода в Запороне. на аэродроме для микророботов. «Уж не оружие ли это новое тут испытывают?» — подумалось мне. Такая банальная мысль приходит в голову в первую очередь. Даже если Дзапорони создал своих пчел только работницами, он ведь не забыл снабдить их жалами. Наверняка не забыл.